Остров молитвы. и Иероним Эгинский. и Иероним Эгинский Апостолидес. Годы жизни с 1883 по 1966. Известный греческий старец. Родом из благочестивой семьи, где шестеро детей ежедневно вычитывали шестопсалмии, вечерню, вечерии и каноны. С восьми лет прислуживал и читал в храме. В десять лет дал обед стать монахом. С шестнадцати лет произносил в церкви проповеди и вскоре был рукоположен в диакона. Служил в Константинополе, затем до конца жизни на острове Эгина. Рукоположен во священника в 1923 году и пострижен в схему на Афоне имел встречи со старцами Иосифом Исихастом и Арсением Пещерником. Родная сестра старца Арсения, монахиня Евпраксия Голонополос, была духовной дочерью отца Иеронима и в течение 47 лет служила ему келейницей. Уже будучи иереем, отец Ироним пострадал от несчастного случая, при взрыве гранаты потерял левую руку.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 Все силы отдавал служению простым людям, святостью жизни привлек к себе внимание множество верующих, имел дар слова, многих поддерживал высокодуховными советами. Старец Иероним с острова Егина известен во всем мире и почитается как благодатный молитвенник. Но жителям острова Егина было известно нечто большее для них он был еще и духоносным наставником в молитве. Старец, обладавший даром прозревать сокровенное в сердцах и исцелять молитвой тела и души, умел сверх того преподать своей пастве возвышенное учение о молитве, излагая его в самых простых словах, доступных обычным мирянам. Его благодарные чада, провинциальные бедняки, неграмотные крестьяне – с чуткостью воспринимали эти поучения и усваивали их на деле. Отец Иероним, после того, как лишился руки, поселился вблизи поселка Игина при Благовещенском ските. К тому времени он уже по смирению оставил служение литургии, а все дневные службы полностью вычитывал сам. Старец почти не спал, позволяя себе немного вздремнуть сидя. Он простаивал ночи на молитве. В три часа утра он начинал полуночницу, затем утренню с кафизмами и часы. Днем около четырех часов служил Келей на вечерню. Около восьми вечера начиналось чтение по вечерия с Акафистом Богородицы, после чего он уединялся, чтобы провести время до трех утра между сном и молитвой. В своем обращении к Богу старец отличался непосредственностью и дерзновением. Молясь, он ощущал явное присутствие Божие, а поэтому всегда на молитве плакал. Как только, начиная службу, он произносил «молитвами святых отец наших», так появлялись слезы. Сам он настолько привык к этому, что и не представлял молитвы без слез. Одному из своих собратьев-священников отец Иероним даже советовал «Никогда не совершай литургию, прежде чем не промолишься хотя бы полчаса со слезами». Каждый день около восьми утра, немного отдохнув после утренни, старец-химник выходил из своей кельи в мир и с полной самоотдачей предавался жертвенному попечению о душах, невзирая на свою телесную немощь. В течение дня он обходил поселок, где его ожидало многочисленное паство. Окормляя островитян и паломников, он утешал, наставлял, исповедовал, помогал советам и делом. Старец не мог жить без постоянной заботы о простом народе. Щедро до последнего раздавал он местным жителям все свои деньги и продукты. А еще нужно было каждому нуждающемуся сказать слово утешения. Дар прозорливости помогал старцу в его служении духовника и наставника. Ему были понятны многие сокровенные движения чужой души. Отец Иероним имел весьма возвышенное представление как о таинстве священства, так и о духовничестве, которое он считал тяжелым, ответственным и рискованным делом. Многие, говорил он, становятся духовниками, не имея должного опыта. Не исцелившись сами, они учат и наставляют других. Это опасно. В своих наставлениях старец предельно прост, но сила его поучения в том, что он точно знает, что кому посоветовать. Так немолодой семейной женщине он велит постоянно читать «Символ веры» и «Молебный канон Богородицы». Выучи его наизусть, советует старец, и когда читаешь его, вникай в слова, умоляй, чтобы Богородица помогла тебе. Чтобы ни было, полчаса в день молись колено преклоненно Богу. Символ веры читай часто, много раз в день, а не только на повечерии. Я говорил, старец, читаю символ веры 5-6 раз в день. Как только появляются помыслы, я произношу верую и они исчезают. Когда сильно скорбишь, молись все время и не прекращай, пока не почувствуешь облегчения в душе. Бог, видя наше усердие и веру, посылает свою помощь, но не прекращай молитвы, пока не получишь помощи. Господь милостив и даст ее, но Он хочет, чтобы мы сами просили об этом. Не прекращай молитвы, пока не прольешь хоть каплю слез. Если же приходит умиление, то не говори никому об этом, чтобы не потерять его. Умиление – это божественный дар. Тщательно собирай в молитве мысль и не рассеивайся. Великий грех, когда ум во время молитвы отходит от Бога. Торговцу, скорбящему из-за размолвки с женой, старец советует побольше помолиться о ней. Молитва утешит и подаст силы, только молись горячо. «Когда я молюсь о ком-нибудь, — говорит о себе старец, — мое сердце горит. Я не могу на молитве не принести в жертву часть себя. Я так утомляюсь после молитвы, что у меня даже нет сил поговорить с людьми». Думаю, что та молитва, которая совершается без горения сердца, от любви и боли сострадания, не доходит до Бога. Прибегай к молитве, как малое дитя к матери, с любовью. Возлюби Бога настолько, чтобы любовь повергала тебя в молитве, в объятия Божии. В беседах с людьми, помогая решать бытовые вопросы и жизненные проблемы, Старец Иероним старается в кратких поучениях в доступной форме преподать практическое учение о молитве. Когда ты хочешь вырыть колодец, учит он, то ведь не оставляешь дело, копнув один раз лопатой, но трудишься изо дня в день до тех пор, пока не найдешь воду. Так и с молитвой. Каждый день надо трудиться, копать. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, этим копанием Твой ум будет стучать в сердце, пока не обретет источник, воду животворную, вводящую в жизнь вечную. Тот день, в который Ты не обрел в сердце Твоем Христа посредством молитвы, считай погубленным. Он больше не вернется. Каждый день старайся удержать и омыть слезами при чистые ноги Иисусовы. Если день прошел, а Христа ты не встретил, то ты погубил время, нанес себе ущерб и остался нищим, голодным. Во время молитвы необходимо свободно исповедать Господу все, что нас беспокоит. Когда умирает мать или кто-то из родных, разве мы берем книгу, чтобы оплакать усопшего? Конечно, нет. Слова сами складываются в уме от печали. Так и в молитве. Мы должны свободно изливать перед Богом все, что тревожит нас. В молитве заключена великая сладость, но чтобы ее ощутить, нужно основательно потрудиться. «Я каждую ночь, — говорит старец, — молюсь за себя и за весь мир, поминаю жителей моей Родины. Я поминаю их имена с одного края села до другого, а затем всех знакомых. Ни одного имени не пропускаю. Старайтесь ради молитвы похищать время у различных мерзких занятий. В духовном деле такое накопительство необходимо, как и постоянные усилия, без коего Царство Божие недосягаемо. Поэтому никогда не останавливай молитву, не пролив хотя бы одной слезинки. Но чтобы обрести слезы с нашим бесчувственным, как камень сердцем, нужно очень любить Христа. Любить не столько ради будущих благ или за его благодеяние, но потому, что он сам есть любовь. Преуспевший в духовной жизни, если вдруг падает, то не думает о наказании. Он мучается душой из-за того, что опечалил Бога. Мы всех должны любить и помогать им по силам, но наш ум должен быть устремлен только к любви Божией. Не привязывайтесь слишком к людям». Ведь они могут проводить нас только до гроба. Сегодня они нас любят, а завтра забывают. Если сильна привязанность к людям, то что остается для Господа? Богу нужна всецелая наша преданность. Когда обретем любовь к Богу, тогда в горячей молитве придут и слезы. Многие христиане, пытаясь подвязаться, подолгу твердят молитву, но не получают никакой пользы. Причина в том, что молиться надо со страхом Божиим, а не просто по привычке. Только тогда появляются плоды. Молитва, соединяющая с Богом, необычайно сладостна. Но это благодатное умиление нужно суметь обрести. Результат зависит столько же от нас, сколько и от Бога. Когда Он пожелает, тогда дарует благодать а от нас требуется постоянный, усердный молитвенный труд. Очень важно в молитве вот что. Если хотите, чтобы Господь вас услышал, никогда не обижайте человека. Пусть слова ваши всегда будут мирными. Для нас необходимо внимание к своим помыслам и противление им. Нелегко отбиться от помыслов. Они приходят на ум постоянно и стараются овладеть человеком. Постараемся изгонять их. В большинстве случаев, если мы не подаем повода, то помысл сам по себе не приходит. Если, например, днем взглянул на что-то со злобой или любопытством, то это увиденное вернется вечером в помыслах и станет мучить тебя во время молитвы. Если мы не избегаем причин, возбуждающих страстные помыслы, то брань неизбежна. А если мы не боремся с помыслами, то они преобразуются в страсть и укореняются в нас. Потому мы не имеем права оставаться безразличными, но вынуждены сражаться. Необходима напряженнейшая борьба, чтобы победить помыслы. Так что лучше всего избегать самих причин страстей, но для этого требуется очень большое внимание». Человек невнимательный позволяет помыслам укореняться, в результате он будет измучен бранью. Отсюда закон отцов. Как только возник помысл, тотчас прибегай к молитве. Молитва – это величайшее оружие.